Глава 64. У жизни всегда свои планы. Она не спрашивает, не уточняет, а действует. Порой на радость, порой во зло. В этот раз случившееся радовало. Особенно Женьку. Долгожданная беременность. Справедливости ради не прошло и года, но крош успела известись, от всей души попереживать, нареветься ночами. Беременность проходила легко, не было токсикоза, пищевых капризов необоснованных переживаний. Женя подошла к процессу ответственно и без лишнего пиетета. Чувствовала усталость, ложилась отдыхать. Нет, распорядок не менялся. Относила обед мужу, принимала заказы, доход откладывала на отдельный счет, планировала расширить производство. Готовила, убиралась, занималась с Тёмочем. Пацанёнок рос крепким, смекалистым. В три года выучил буквы, умел складывать слоги. Обещал, что вот-вот научится читать, но учёбу не слишком-то уважал. Другое дело рыбалка с дядей Петром, когда можно самому забрасывать удочку, а иногда и спиннинг, самый настоящий. Поход в тайгу с отцом и с вишенкой на целый день. И даже обедали на заимки, как охотники. Медведя, правда, победить у Тёмыча пока не получалось. Боялись медведя малого, убегали, когда он в тайгу шел кататься на снегоходе среди заснеженных степей и на квадроцикле летом, на самой-самой большой скорости, чувствуя крепкую руку отца. Ясно, Тёмыч бы сам удержался и рулить умел, но мама будет волноваться. Увидит в бинокль, что её не послушались, сядет у окошка и будет плакать. А маму расстраивать нельзя, она девочка. Помощь на конезаводе, особенно кузнецу, безусловному авторитету в глазах крепыша. Артём Богданович уверенно держался в седле. Никто мальчишку на высокого рысака не сажал, без присмотра не оставлял, но на ромашке, спокойной, дружелюбной, невысокой кобыле с идущим рядом отцом, чувствовал себя настоящим взрослым всадником. Навестить питомник северных ездовых собак. Вот где раздолье для малышни. Играй, обнимайся с добродушными псами, всегда готовыми полоскаться, пошалить. Налопаться блинов в настоящем аиле с печкой посередине. Потом нестись на нартах, запряженных собаками. Катал Темыча лично владелец питомника Кирилл. И иногда дядя Егор. С Кириллом преодолевать снежные просторы Темычу нравилось больше. Он самый настоящий каюр. У него даже медали есть, как у героя. А сказки Тёме папа на ночь почитает. Обязательно. Ведь каждому ребенку читают папы сказки. Разве бывает иначе? За две недели до предположительного дня родов Женя отправилась в перинатальный центр. И не успел Богдан вернуться домой, сынишка оставался с няней, огорошила звонком. Вышибло сидение из-под задницы, выбило дыхание. Пришлось остановиться, чтобы осмыслить сказанное. В Абакане две недели назад родилась их дочь. Так-то вот. И ничего, что по всем обследованиям Усмановы ждали мальчика, а пару часов назад Крош была беременна и похожа на раздувшийся самовар с копной рыжих-рыжих, непослушно торчащих волос. «Жень!» — Богдан посмотрел в лобовое стекло. По степи яркими пятнами рассыпаны жарки. Стелется ковыль. «Девочка!» — продолжала Женя. «От нее отказались!» «От здорового младенца?» «В перинатальном центре?» — не верил ушам Богдан. Ладно, обычный родильный дом, но в республиканский центр не так-то просто попасть. Обычная забулдышка, контингент, который чаще всего и отказывается от детей, иллюзий Богдан не питал, не станет заморачиваться прохождением врачей, госпитализацией, своим здоровьем, а тем более ребенка. «Ну, не совсем», — замялась Женя. «Но это не считается», — уверенно продолжила. «Она альбинос, понимаешь?» И из-за этого от нее отказались. Тебе нужно вернуться, поговорить. Она ведь наша, понимаешь? Наша. Жень. Богдан. Как же ты не поймешь? Эта девочка точно наша. Хорошо. Боже, не станешь же спорить с женой, которой вот-вот рожать. Богдан развернулся и отправился в Абакан, не до конца понимая, что и у кого он будет спрашивать. Если девочка действительно здорова, альбинизм не в счет. На малышку образовалась бы очередь из желающих. Здоровые младенцы и сведения о них чаще всего даже до общей базы данных не доходят. Малышей разбирают на подходе. Но поехал. Вдруг, к тому же какая бы блажь не пришла в голову Крош, волновать ее Богдан не собирался. Правдами и неправдами удалось навести справки о малышке. Как и ожидалось, чуда не произошло. От девочки по имени Изыгас отказались не по банальной причине альбинизма, виной всему излечимая патология сердца. Вернее, трудноизлечимая. Если удастся сделать операцию до года, и она пройдет наилучшим образом, без осложнений, которых море, разливанное в подобных случаях, потребуется несколько лет реабилитации, неустанной заботы, средств. Банально, но жизнь ребенка решают деньги, помимо удачи и доброй воли взрослых протянуть руку помощи. Одним словом, национальный ребенок, альбинос с патологией сердца, имел столько же шансов попасть в любящую семью, сколько популяция у тигров на увеличение в сто раз за год. Все это Богдан рассказал крош, веря, что она отступится. Настоящее безумие, рожая своего единокровного ребенка, грезить приемным, заведомо отбирающим время, силы и средства у родного. Изыгаз переводится как «трисогуска», «синичка» значит. Все, что ответила Женя. Синичка вошла в их жизнь. Совсем не уверенно, робко, будто понимала сомнения Богдана. Он не мог хоронить еще одного ребенка, попросту не мог. Он смирился, принял свою потерю, начал дышать полной грудью, любить всем сердцем, позволить Крош пройти через ад, который пережил однажды он не мог, отказаться от безумной идеи и забрать Синичку тоже. Родила Женя без осложнений. Тимур Богданович Усманов появился на свет крепышом в 4 килограмма 230 граммов на твердую восьмерку по шкале Абгар. Почему Тимур? А вот так Женька решила. Ей сам Тимур сообщил, как когда-то Артем сказал, что он Артем. Щекастый, кореглазый, с носом-кнопкой, один в один, как у Тёмыча, и торчащим темным хохолком волос на макушке. Месяц после рождения Тимура ушел на бюрократические трудности усыновления, Еще несколько нарешений вопросов госпитализации «Синички» в Москве, которую удалось добиться, как говорится, с помощью лома, какой-то матери, квоты и денег. Все это время дочка находилась под наблюдением врачей. Богдан «Синичку» навещал каждый день, через день брал с собой Женю. В пятером семья Усмановых отправилась в столицу. «Зыгас» — теперь Светлана Богдановна Усманова, так и оставшаяся «Синичкой», при исполненной важности от новой роли старшего брата Артем Богданович, на удивление флегматичный Тимур Богданович и их родители. Приехав же, попали в филиал «Ада на земле».